Глава двадцать четвертая. а попятилась назад с криком, чувствуя себя героиней глупого фильма. «Вот какая умная девушка пойдет разнимать трех оборотней в обличии волков? Правильно, если она не обладает никакими сверхспособностями, а я все-таки склоняюсь к тому, что не обладаю, при побеге имели место фокусы моей психики, то в здравом сознании никто не сунется к опасным хищникам». И как по команде, все три волка помчались вместе на меня. Удивительная единодушие. По крайней мере, уже в клубке не катаются по земле. Цель свою я частично достигла. Ну а дальше, видимо, будут последствия за необдуманный поступок. Выставила вперед руку, а сама отвернулась и закрыла глаза. Может, и не такая плохая участь погибнуть прямо сейчас. Это явно будет быстро. Делить меня, словно кукла живая, созданная эксклюзивно для них, больше не будут. «Все равно шанс вернуться домой пока очень призрачный». Секунда, две, три, и ничего не происходит. Почему-то никто меня не ест. Поворачиваясь обратно к волкам и открываю глаза. А двое из них стоят и преданно заглядывают мне в глаза, веляя хвостами. А третий лежит расслабленно чуть на отдалении от нас. «Какие вы оба милые, оказывается, когда не люди». Догадываюсь, что эти два и являются моими потенциальными женихами здешними, а третий — Гарольд. Может, вы всегда будете волками, а? Тогда мы сможем с вами спокойно общаться. По крайней мере, Ричарду точно очень полезно почаще оборачиваться. Никто не заподозрит в таком милом воспитанном волке властного тирана и грубияна. Двое оборотней издают звуки, очень похожие на смех, а третий стоит скалится. Обиделся. Ну и пусть. а потом за одну секунду передо мной уже трое мужчин, не зверей. Быстро они. Ой, кажется, одежда не предусмотрена к автоматическому возвращению обратно на хозяина. Смущенно отворачиваюсь. Столько мужской красоты вблизи мне даром не надо. Это слишком для моей неокрепшей в этой стороне человеческих взаимоотношений психики. пытаясь вспомнить — Как так получилось, что Ричард представал передо мной одетым после беготни в образе волка? Ах да, кажется, я как раз отвернулась, а он успел одеться. Возможно, у него по-свежему камзолу висит на каждом дереве в своих владениях. А Демиан в первый раз был вообще в штанах и рубашке. Ходил-то как человек, прямо. «Все, красавица, поворачивайся обратно!» Слышится насмешливый голос Маркиза. «Мы оделись!» «Хотя я бы предпочел, чтобы ты, как следует, разглядела нас обоих в деталях. Тогда выбор в пользу меня был бы очевиден». «Демиан», — произношу как будто с укором, а у самой губы растягиваются в улыбке. Но не могу я на него всерьез злиться, такой он даже в своих грубых пошлостях. «Разбежался». Тут же рычит Ричард. Кто бы сомневался, что у него с чувством юмора беда. Она моя. Ее ради меня сюда перенесли. Так что лапы прочь. Я начинаю закипать от злости. Страх и неуверенность исчезли. Надоело голову в песок прятать и дрожать. В конце концов, то, что у них тут другие порядки заведены, и о правах женщин не все слышали, не значит, что и я должна себя вести соответствующе. Я гости из другого мира, пускай уважают и мои традиции, и привычки». «Лорд Вольф, произношу громко звенящим от еле сдерживаемого возмущения голосом. В вашем мире женщина является бесправной куклой? Почему вы себе позволяете говорить обо мне так, словно выгодно купили на распродаже на китайском сайте, а доставщик облажался и отнес посылку другому клиенту? Или это только персонально в вас, не заложено воспитанием должное уважение к женщине?» Половину не понял, но сказануло мощно. одобрительно кивает Демиан. «Спасибо», — посылаю ему смущенную улыбку. «Нет, вы посмотрите. Она с ним заигрывает, а меня отчитывать пытается. Снова кипит Ричард и пытается схватить за руки, но я быстро реагирую и отпрыгиваю назад. Сегодня же ночью скрепим наш союз. С утра обвенчаемся и будешь жить в почете и уважении в моем поместье. Захочешь, Наряды будешь себе новые заказывать или приемы устраивать, сможешь даже с подружками днем мороженое в кафе поесть. Договаривает и довольно выпячивает грудь вперед, мол, посмотрите, какой я добрый и лояльный. Чего? Перехожу на виск. Да вы хоть знаете, что нужно женщине двадцать первого века, если вам нужна супруга, которая будет радоваться мороженке с подружками, которым, кстати, у меня здесь не с чего взяться, учитывая, откуда я родом. то ваш маг страной ошибся, ну или регионом точно. Нужно было ближе к горам метить, да и там уже давно многие девушки живут нормальной жизнью, а не заглядыванием в рот своему мужу и господину». Последнее слово буквально выплевываю с издевкой. «Что? Если ты не поняла еще, Алина, ты появилась здесь потому, что идеально мне подходишь, а не потому, что Рейман организовал мне межмировую ярмарку невест». Эй я, вместо того, чтобы выбрать скромную воспитанную девушку, остановился на тебе. «А почему вы мне тыкаете, Ричард? Мы с вами на брудершафт не пили. И, кстати, зря не выбирали. Ясно ведь, что я не подхожу вашим высоким идеалам института брака». Театрально прижимаю руку к груди и возвожу глаза к небу. «Ничего, научитесь подходить. Упрямый лорд не меняет свой курс, но на «вы» все же переходит». «Довольно. Перебиваю его и выставляю ладонь перед собой. Мы вас достаточно выслушали. Уважаемый Гаральд, подойдите к нам, пожалуйста. Пора заканчивать этот балаган». «Вы правы, мисс Алина. Пора», — с улыбкой говорит он. «Поскольку наш случай о тройной совместимости практически уникален в вашем мире, верно?» Он слегка кивает. Значит, и правила поведения мы вольны выбирать сами, поскольку вариант «жить втроём никого из нас не устраивает. Да, мальчики?» Строго смотрю на злого и расслабленного мальчиков. «Да, красавица, не хотелось бы делить крышу над головой с этим грубияном, а то ты быстро овдовеешь», — весело отвечает Демиан. «И буду, как я понимаю, наконец свободной женщиной, ведь вдов никто не принуждает искать себе нового господина, да?» задумчиво произношу. ахах ах, ты божественно красавица!» — смеется Маркиз. «Но я все же не хочу умирать пока что. Давай лучше я просто дам тебе свободу, к которой ты привыкла. Не буду принуждать к близости и браку, как тиран Ричард. Сможешь привыкнуть к нашему миру, изучить, заняться тем, чем планировала, когда сбегала от моего радушного соседа». И демян задорно подмигивает мне. Он догадался, что я Риммана хотела найти». «Я согласна. Только не сочти за грубость, Демиан. Я вижу, что ты человек слова. Но я бы хотела составить договор. Заодно и твой грубый сосед не сможет лапы свои распускать». «Что?» — только сейчас подал голос Ричард. «Медленно соображает или до последнего не верил, что мы всерьез?»